Глава двенадцатая. Чем ближе к Петербургу подъезжала Анна, тем сильнее охватывало ее беспокойство. Каково-то здоровье отца. Что именно за болезнь у него? Излечима ли она? Если излечима, то скоро ли можно ожидать полного выздоровления? Правду ли говорила бабушка, что они не бедны? Или старушка только хотела утешить ее, и впереди ей грозит целый ряд страшных лишений? Девочка беспрестанно задавала себе эти вопросы и мысленно разрешала их то в одну, то в другую сторону. По временам ей казалось, что все пойдет по-старому, что отец выздоровеет, что она опять будет жить у тетки и веселиться вместе со своими кузинами. Но чаще ее сождали самые печальные предчувствия, и она более всего хотела скорее добраться до цели своего путешествия. Скорее рассеять томительную неизвестность. Но вот, наконец, она в Петербурге, на вокзале. Никто не ждал ее, и никто не встретил ее при выходе из вагоны. Куда ехать? К дяде? Но он жил на даче, там тому же его трудно застать дома. Нет, лучше прямо к акцу, на его прежнюю квартиру. Если его там нет, во всяком случае, адрес его должен быть известен. По крайней мере, она сразу все узнает. Поручив горничной достать и привезти багаж, девочка взяла первого попавшего извозчика и с сильно бьющимся сердцем поехала к отцу. Она прежде не была у него. Тем не менее, ей скоро удалось найти дом и квартиру, где он жил. Увидев на дверях медную дощечку с надписью «Матвей Ильич Миртов», Она почувствовала некоторое успокоение. Если отец занимал свою прежнюю большую богатую квартиру, значит бабушка права и до бедности далеко. Знакомый Лакей открыл ей дверь и на ее тревожный вопрос, что папенька, как его здоровье, отвечал спокойно равнодушным тоном. Ничего, сидит у себя в кабинете. Через столовую и гостиную Меблированные очень богато, но плохо прибранные прислугой, которая во время болезни хозяина, вероятно, считала лишним поддерживать в доме порядок, Анна подошла к кабинету отца. Дверь была приотворена, и прежде чем войти, она постучалась. «Войдите!» — раздался нетерпеливый голос больного. Анна отворила дверь и на минуту остановилась, пораженная горестным удивлением. Она никак не ожидала найти в отце такую страшную перемену. Лицо его как-то осунулось и пожелтело. В темных волосах показалась седина, глаза смотрели тускло и безжизненно. Рот несколько покривился. «Анна!» — скричал он, и девочке показалось что он произносит слова с усилием. «Мы не ждали тебя так скоро. Брат Иван все настаивал, чтобы я выписал тебя. Мне не хотелось. Видишь, какой я калека!» Он протянул ей левую руку. Правая лежала безжизненно на ручке большого кресла, в котором он сидел. «Папа, милый папа, как вы больны!» — скричала Анна, бросаясь к отцу и покрывая поцелуями его здоровую руку. — Да, чуть не умер, — вздохнул Матвей Ильич. — Доктор берется вылечить меня, не знаю только, не врет ли он. — Ну, а ты что ж, соскучилась у старухи? Думаешь, веселее будет у такой развалины, как я? — Мне бы хотелось ухаживать за вами, папа, — «Быть вам чем-нибудь полезной», — проговорила Анна со слезами на глазах. «Ну, за это спасибо, девочка. Тяжело болезни не иметь подле себя близкого человека. Я велю приготовить для тебя комнату, а ты уж сама всем распоряжайся. Мне плохо хозяйничать, когда я не могу двинуться с места». По приказанию Матвея Ильича его уборная была обращена в комнату для Анны. Туда привезли из квартиры Ивана Ильича все принадлежавшие ей вещи, и там Софья расставила, разложила, развесила все заключавшееся в чемоданах барышни. Комната была большая, высокая, но темные обои и тяжелые драпри, полузакрывшиеся ею и единственное окно, придавали ей мрачный, унылый вид. Когда в ней все было приведено в порядок, и Анна оглядела свое новое жилище, ей невольно вспомнились маленькие, залитые солнечным светом комнатки бабушкиного домика. И ей стало жаль этих уютных, веселых комнаток. Однако же в них она не чувствовала себя счастливой. Будет ли она счастливее здесь, среди этой богатой обстановки? Ответ на этот вопрос девочка получила скоро. Ответ далеко не утешительный. Убрав свои вещи и немножко отдохнув после дороги, она поспешила в комнату отца. Ей хотелось поскорее начать ухаживать за ним, поскорее видеть, насколько ее любовь и заботливость могут смягчить его страдания, насколько... Ее присутствие приятно ему. Матвеевич встретил ее довольно холодно. Видимо, мысли его были заняты чем-то посторонним, и он едва слушал, что она ему говорила. Она начала расспрашивать его о болезни, о том, чем именно он страдал и насколько сильны... Были эти страдания. Он прервал ее на первых же словах. «Нет уж, ты, пожалуйста, остави этот разговор». Нетерпеливым голосом сказал он. «Мне с докторами-то надоедает толковать о своих болях. Что там говорить?» «Колека и все». «А знаете, папа...» — сказала Анна, чтобы переменить разговор. — Дядя меня очень напугал. Он мне написал, будто мы обеднели. — Ведь это неправда. Вы живете по-старому. Мы все так же богаты. Матвей Ильич еще больше нахмурился. — Не утерпел, брат Иван, — проворчал он. — Надо ему по всему свету благовести обеднели пустяки только бы мне выздороветь все пойдет по-прежнему а как же теперь вертелось на языке у анны но она не посмела выговорить своего вопроса лицо отца ее выражало и раздражение и страдание ей было И жаль его, и немного страшно его сурово сдвинутых бровей. Она отошла к окну и печально опустила голову. «Должно быть, дядя был прав», — думалось ей. «Должно быть, мы в самом деле обеднели. Хоть не совсем, а все-таки довольно сильно. Неужели настолько, что мне нельзя будет шить себе ни одного нового платья? А ведь в старых тетя, пожалуй, не станет брать меня с собой в гости. Да и как же носить прошлогоднее платье?» «Они вышли из моды. Надо мной будут смеяться». Голос отца вывел девочку из ее печальной задумчивости. «Анна, сухо заметил Матвей Ильич, Если тебе скучно сидеть со мной, ты бы лучше пошла в свою комнату и занялась чем-нибудь. Право, мне и без того тяжело, если придется» постоянно видеть перед собою надутую физиономию, то будет просто нестерпимо. У Анны, привыкшей до сих пор заботиться о себе одной, не хватило великодушия понять, что положение отца ее... Несравненно печальнее ее положение. Не хватило великодушия простить раздражительность, свойственную всем больным, и постараться рассеять ее ласкою или хоть притворную веселостью. Она встала с места и молча пошла в комнату. На сердце ее было очень тяжело. «Что же мне здесь делать?» Думалась ей. Отец не любит меня. Ему даже неприятно, когда я сижу подле него. Как же мне за ним ухаживать? Хоть бы скорее приехала тетя, да опять взяла меня к себе. Только у нее и можно жить. «Какая тоска! Какая скука!» Она принялась бесцельно бродить по комнате и бесцельно перебирать разные свои бездержлушки, мечтая о том счастливом времени, когда ей можно будет вернуться в веселый дом тетки. В дверь раздался осторожный стук, и в комнату вошел повар Матвея Ильича. «Барин сказал, что вы, барышня, теперь будете...» «Распоряжаться всем хозяйством», — обратился он с поклоном к Анне. «Так вот я уж и пришел к вам насчет денег». «Насчет каких денег?» — удивилась девочка. «Да так сэ. барин уж давно приказывает все в долг забирать во всех лавках, обещают заплатить, а расплаты что-то не видно». Уж нам и верить перестают. Сегодня мясник говорил, «Коли на этой неделе не рассчитаетесь и в лавку больше не приходите, ни на грош не дам». «Вы что же, говорили это папеньки?» «Да что же им говорить? Они только сердятся». «Уж вы лучше сами им скажите, барышня, от вас они скорее выслушают, ведь один срам, как мы нынче живем». «Да вы заодно и обо мне скажите, барышня», — вмешалась Софья, вошедшая в комнату во время этого разговора. «Говорят, барин уж третий месяц прислуги жалований не платит, а я ведь в деревне от вас ни копейки не получила, мне даром жить не приходится, пусть бы мне хоть сколько-нибудь пожаловали». «Я поговорю с папенькой, непременно поговорю», — Анна, совершенно растерявшаяся от этой новой неприятности. Он, конечно, всем заплатит. Он болен и, верно, от того не может аккуратно вести свои дела. Я поговорю с ним или сегодня вечером, или завтра утром. Уж, пожалуйста, барышня, поговорите, просил повар. Разговор был очень неприятен, но Анна чувствовала, что должна непременно объясниться с отцом. Поторопавшись с ним на следующее утро, она прямо приступила к делу и передала ему слова. Повара. «Пустяки подождут», — равнодушным голосом отвечал Матвей Ильич. «Да зачем же заставлять их дожидаться, папа?» — настаивала девочка. «Может быть, вы можете заплатить ему хоть сколько-нибудь?» «Папа, милый, скажите мне, ведь вы хотите...» «Чтоб я хозяйничала у вас. Я же должна знать наши дела». Матвей лишь сердито повернулся к дочери. Он несколько секунд молча оглядывал ее с ног до головы, как бы желая убедиться, довольна ли она велика, чтобы понять слова его. И, наконец, спросил, «А что, хочешь ты жить со мной в квартирке из двух-трех маленьких комнаток, ходить в ситцевых платьях, довольствоваться одной прислугой, расстаться?» со всеми своими старыми знакомыми. «Как же я могу этого хотеть, папа? Разве такая жизнь приятна?» а -а -а", с недобрым смехом скричал Матвей Ильич. «Ты понимаешь, что неприятно. Ну так слушай. Пока я болен и не могу ничем заниматься, для нас, возможно, одно из двух. Или жить, как я тебе сказал, или вести жизнь богатых людей и делать долги, не обращая внимания на глупые...» Толки прислуги. «Но, папа, если нам не будут давать в долг...» «Пустяки, все знают, что я не бедняк, что стоит выздороветь, я заплачу вдвое, когда к тебе будут приставать...» С какими-нибудь щитами говори прямо, что мы готовы за все заплатить вдвое дороже. Только пусть меня оставят теперь в покое. Я вижу, что ты в меня пошла, девочка. Ты не вынесешь бедной жизни. Лучше терпеть мелкие неприятности, чем отказаться от всякой роскоши. Согласна? Согласна, отвечала Анна, и ей показалось, что действительно лучше всякий день выносить неприятные разговоры с поваром и горничной, чем не жить. В роскошной меблированной квартире не носить шелковых платьев, не знаться с богатыми подругами. Бедная девочка. Она, по-видимому, сама выбрала тот образ жизни, какой хотела вести, но на самом деле она очень мало понимала, что выбирала.